Глава тридцать седьмая На крыльце особняка материализуется Альберт. Следит за нами неотрывно и пристально, будто я такой идиот, что нападу на Алену и возьму ее прямо на парковке. Я признаю, что меня на ней клинит, но не до такой же степени. «Малышка, твой конвой прибыл», — шепчу ей и целую висок. Вдыхаю цветочный аромат, невесомо веду носом по шелку волос. Следом за Томановым во дворе показывается его жена, словно санитар возле психически больного. Оценивает обстановку, сканирует нас со солёнка и берёт мужа под локоть. Ясно. Значит, всё это время она пристально наблюдала за ним и не отпускала к нам. Сдерживала Цербера, который в итоге вырвался на волю и готов кусать всех, кого видит, и заражать бешенством. М-м разочарованно мочит аллёна и не хотят отстраняться от меня говорю же моей будет приклею к себе моментом пришью шёлковыми нитями не отдёрёшь но чуть позже а пока дарю ей частичку свободы которой она так жаждет разжимаю объятие улыбаюсь ромке выглядывающему из-за спины леры наверное Он тоже терпеливо ждал в доме, давая нам с Аленой время, чтобы побыть наедине. Смышленый малыш. Порой разумнее меня. «Папа, забираем Алену!» Летит к нам со всех ног. Наспех, попрощавшись с Марком и Адамом, пускается в бег. «Мой маленький спринтер готов ставить рекорды, особенно когда им движет любопытство». «Пока нет», — честно отвечаю. И Ромка... Резко тормозит, словно подошвы его кроссовок прилипли к тротуарной плитке. «Блин, пап!» — вскрикивает, упрекая меня и топает ногой. «Я с тобой так и останусь наполовину сиротой!» Демонстративно бьёт себя по лбу. «Не поясничай! Марш в машину!» Осекаю его строго, но Рапунцель дотрагивается до моей руки. Успокаивающе поглаживает пальчиками, поднимаясь к запястью. Ха, «Щекотно! Но приём срабатывает!» На миг забываю, что надо быть суровым отцом. Греюсь от её прикосновений. Воспользовавшись моим замешательством, Алёнка отодвигает меня, приближается к сыну и присаживается напротив, берёт его за плечи. — Ромочка, ну какой же ты сирота! С таким папочкой ты никогда не будешь один, — уговаривает насупленного мальчишку. — От нежности, которой насыщен её бархатный голосок, я и сам таю. Что уж говорить о ромке, растекается как из кимона жаре, превращаясь в сплошную приторно-сладкую массу. Я такой же сейчас. Два расплавленных желе в руках хрупкой безобидной принцессы. "Я с тобой тоже хочу", обиженно бубнит сынок. "Как я его понимаю? Роман Львович, поехали", напоминаю ему деловито, но спокойно. боюсь гнева Алёны, которая заняла его сторону и защищает от собственного отца. А я и так с тобой, внезапно притягивает руку к себе, прижимает к груди, чмокает в макушку. От этой картины у меня кипящая лава разливается под рёбрами, заполняет солнечное сплетение, согревает изнутри. Мой маленький мужчина. Я очень тебя люблю и всегда буду заботиться, ясно? Несмотря ни на что, тебя я уж точно не брошу. Контрольный выстрел прямо в голову, с рикошетом в сердце. Это ценнее, чем да, искреннее, чем признание, естественнее, чем сама жизнь. В этот момент не только мы с Ромкой застываем, а шеломлённо переглядываясь иневери в свои уши, но и родственники Алёны опешив едва не роняют челюсти. Легкомысленная девочка всех удивила, приняв взрослое, взвешенное решение. Взяла на себя большую ответственность, которой избегают великовозрастные прожжённые бабы типа Маринки. А мы тебя любим. Отмирев не теряется ромко. Да, пап, пристреливает меня строгим взглядом, подмигивает, кивая на Алёнку. Абсолютно точно, соглашаюсь поспешно. Ну всё, хватит, сипло шепчет принцесса и поднимается на ноги, незаметно вытирает порозовевшие влажные щёчки. Езжайте домой, а мне ещё с братом объясняться, чтобы в монастырь не упёк. Хм? хихикает, но мне почему-то совсем не смешно. напряжённо кошусь на Альберта Этот может Если уедешь с нами, то не надо будет ни перед кем оправдываться, предпринимаю слабую попытку переубедить её, но она сохраняет стойкость. Эй, ты обещал выполнять мои условия, подгоняет меня и толкает к машине. Я уже об этом пожалел, тяжело вздыхаю. Перехватываю ладонь Ромки, киваю Туманову в знак прощания. Мальчишки отвечают сразу же. Лера активно машет мне и незаметно дёргает мужа. Но Альберт неоднозначно качает головой, будто засомневался в своём же запрете, но вида подавать не спешит. Дождавшись Алёнку, скрывается в доме. Провожаю их взглядом до тех пор, пока не спотыкаюсь о закрывшуюся дверь. Надо бы на всякий случай пробить адреса всех близлежащих монастырей. Не замечай, как произношу это вслух. А? Дёргает меня за руку Ромка. Очнувшись, устраивая его на заднем сиденье автомобиля. «Пап, кстати, а ты нашей Аленке предложение-то сделал? А кольцо подарил?» Неожиданно уточняет. Тяжело сглатываю колючий ком в горле, проталкивая его глубже. Скрипнув зубами, виновато улыбаюсь. «Ть-черт!» Хлопаю рукой по внутреннему карману пиджака, где по-прежнему спрятана заветная коробочка. Я помнил весь вечер, но удачный момент так и не подвернулся, а потом я забыл. Самое идиотское оправдание, однако, что я могу сказать: если рядом с Рапунцель теряю здравый рассудок. Боженька, пришли папи мозгов, а то он точно профукает мою мамочку. Сложив в ладошки в умоляющем жесте, Ромков скидывает взгляд к крыше автомобиля. Ну прекрати издеваться. Сев за руль мучею коробку передач, Никуда от нас мамочка не денется. Я не позволю. Постукиваю пальцами по приборной панели. Но для этого нужно вести себя с ней максимально осторожно и не давить. Вспоминаю её просьбу и слушаюсь. В течение следующих дней не преследую её, не навязываюсь, довольствуюсь вечерними переписками и телефонными разговорами, отправляю ей курьером цветы и заваливаю сладостями. После того, как она пошутила в сообщении, что лучший букет это коробка конфет. Позже сокрушалась, что я не понимаю юмора и всё воспринимаю буквально. Из-за тебя я растолстею и не влезу в свадебное платье, подшучивает Алёнка в очередной смэске. И я улыбаюсь, гипнотизируя дисплей. Утро теперь у меня начинается не с кофе. Перешьёшь, а я тебя любой буду любить. Отправляем мгновенно. потому что у меня нет сомнений. Как я и ожидаю, повисает пауза. Уверен. Рапунцель смущается и медлит, обдумывая ответ. А я, пока есть время, бреду на кухню за послуливающей Бонней. Насыпаю ей какой-то особый собачий корм и, присев, треплю её по холке. Бабуля, когда увидела хохлатку в моём доме, сказала, что я завёл себе ещё одного ребёнка, хотя сам с Ромкой с трудом справляюсь. Она права, конечно, но не смог я без этой смешной крыски. Она словно связующее звено между мной и Рапунцель. Выкупил её, не задумываясь. Правду Алёнке ещё не рассказал. Коплю все сюрпризы, но не рискую ей преподносить. Боюсь спугнуть, перестраховываюсь. У неё мечты и планы, а я жду, когда принцесса наиграется в дизайнера, или всё серьёзно. Вместо очередного сообщения я решаю позвонить ей. Как твоя коллекция с Валевским? Свободно продолжаю разговор. Мы никогда не здороваемся и не прощаемся, это бессмысленно. На связи круглосуточно. Почти готово. Слышу довольную улыбку в нежном голосе. Каждый раз Алёнка под детски ликует, когда я спрашиваю о работе. Рада, что я интересуюсь. Что ж, пусть, если ей так хочется, я готов слушать о дизайнерских тряпках вечно. Трудяга. Закашливаюсь и шикаю на Бонню, которая начинает рычать, защищая свой корм. Вот дурная. Ухожу из кухни, чтобы не рассекретить сюрприз раньше срока. Ну, я же не одна, целая команда работает, скромничает Рапунцель. Сегодня у Валевского как раз закрытая встреча по поводу показа. После неё хочу спросить, что и как, а то он занят постоянно, ничего почти мне не рассказывает, жалуется. Хочешь, я приеду и отпинаю его? бросая в шутку. Или нет? Не хочу, расслабленно смеётся. Зверюга, шепчет тихонько. Если честно, не доверяю я этому Павлину, особенно после того, как он пытался Рапунцель под меня подложить. И мне совершенно не нравится, что она работает в его модном борделе, а меня близко не подпускает. Однако, если я прямо выслужу ей все претензии и опасения, то получу билет на самолёт. в один конец. Так далеко, как никогда в жизни не летал. Поэтому терплю и все новости узнаю на расстоянии. Звезда всё ещё в образе, намекаю на её грима Балахоны. Не изви. Творческого человека каждый может обидеть, парирует игриво и добавляет серьёзнее. Меня здесь все знают как дурнушку без связи, боюсь, что проблемы будут, если раскроюсь раньше времени. Мало ли, сокульская при ревнуют. «Она странная. Или Валевский о моей родне узнает и испугается. Я решила, что стану собой на самом показе, а пока похожу немного в маскировке». «Вот и отлично. Я ведь тоже ревную», — выпаливаю честно. «Даже в тряпках не хочу тебя никуда отпускать». «Поверь мне, столь специфический вкус только у тебя», — хихикает заливисто. «Ой, прости, бежать надо. С Сокольской под дверью бродит», — переходит на шепот. «Все, целую». Щёлкает в трубку и отключается. Вроде бы она ничего особенного не сделала, а я радуюсь как пацан. А духотворенным мчусь на работу. Благодаря контракту с итальянцем Ватти и его испанским другом, у меня заметно прибавилось дел, однако я охотно их выполняю. Теперь, когда я узнал, что представляют собой тумановые, я обязан им соответствовать. Драконы не должны сомневаться, что отдают свою принцессу в надёжные руки. Я смогу её обеспечить. Впрочем, это не так сложно, ведь она и не просит ничего. Одежду сама себе шьёт, от подарков скромно отказывается. Крутые рестораны её не интересуют. Помню, как она обедала у нас и бабуле помогала накрывать на стол. Не такая уж она и привередливая, зато невероятно упрямая. На перерыве забираю Ромку из школы, передаю бабушке. Вечером сменяю её. Всё как обычно. Только Алёна не хватает. Хочу видеть её в своём доме не в качестве случайной гостьи, а на постоянной основе. Засыпать с ней, завтракать вместе, а на выходных выбираться куда-нибудь, как настоящая семья. До глубокой ночи мучаюсь бессонницей. Ромка давно спит в своей комнате наверху. Лысая Бонька, которая постоянно мёрзнет, Привычно пригрелась у него под одеялом, а я брожу по первому этажу, как привидение. Что-то царапает внутри, волнует, напрягает. Не понимаю, что. В какой-то момент хватаюсь за телефон, но обращаю внимание на время и откладываю трубку. Устала, падаю на диван в гостиной. Аленка точно решит, что я идиот, если разбужу ее звонком посреди ночи. Но я не могу не нервничать. Мне стало бы гораздо спокойнее, если бы она была рядом, всегда. Мысль материальна, и моё желание быстро исполняется. Правда, не совсем так, как я бы этого хотел. Короткий звонок в дверь заставляет меня стремительно подлететь к ней, рывком распахнуть Настьерь и тут же застыть, яростно сжимая ручку. На пороге моя Рапунцель Но узнаю её с трудом. Печальная, разбитая под проливным дождём, и ей плевать, что она промокла до нитки. Просто стоит, не произнося ни слова. Грим потёк, то ли от дождевых капель, то ли от слёз. Волосы выбились из пучка, и мокрыми серыми паклями свисают к плечам. Плечи подрагивают, а взгляд пустой и направлен сквозь меня. не сопротивляется, когда я резко хватаю её за руку и притягиваю к себе, закрываю дверь и отсекая нас от внешнего мира. С ним я разберусь позже, не пощадив твари, которые рискнули обидеть мою малышку. Главное самому не сдохнуть от гнева и тоски, разрывающих меня изнутри. Принцесса. Что? Всхлипнув, она отрицательно качает головой и падает в мои объятия. впивается пальчиками в футболку, прижимается щекой к груди им мгновенно намочив её слезами и водой насквозь. дрожит и плачет в моих заклинивших руках. это больно. физически больно видеть её такой, чувствовать её горечь и не знать, как помочь. в грудной клетке будто орудует бензопила. голову разрывает на части от мыслей. Среди вороха разрозненных вопросов выделяется один, который я злобно цажу сквозь зубы. Кто?